Глава 34 «Выглядишь так, будто увидела привидение», — сказал Блейк, когда принесли наш заказ. Сладкий аромат с ноткой чили коснулся моего носа, и я еле сдержала стон. Я адски соскучилась по здешней еде. Мы сидели в моём любимом азиатском ресторанчике, где я не так давно заказывала еду для нас с Ноланом. С тех пор я больше не отваживалась даже проходить мимо этого места». То, что сегодня я пришла сюда с Доун и Блейком, задумывалось как шаг вперёд, однако сейчас мои мысли застряли на другой дилемме. Хотя суп пах просто восхитительно. «По-моему, тренер Карлсон предложила мне должность ассистента тренера чирлидеров», монотонно произнесла я. «Что?» — одновременно переспросили Блейк и Доун. Оба были в курсе, что раньше я занималась черлидингом, и необходимость прекратить тренировки разбила мне сердце. Доун знала больше, чем Блейк, с тех пор, как мы с мамой рассказали ей всё о моём отце. Тем не менее, они оба смотрели на меня круглыми глазами. «Она сказала, что будет рада, если я подам заявку», — добавила я. «Так это же потрясающе!» — воскликнула Доун. «Ну ничего себе!» Ты будешь присутствовать на всех наших выездных матчах и сможешь болеть за нас с кромки поля. Мечта. Она претендует на место ассистента тренера, а не черлайдерши Блейк. Ставила Дом. И что, болеть она все равно может. Эверли, ты станешь моим талисманом, моим счастливым оберегом, моей личной кроличьей лапкой. Да я даже не знаю, стоит ли мне вообще подавать заявку. Возразила я и отправила в рот полную ложку супа ошибка. Он был не только сладким, но и острым, поэтому я закашлялась. «Я понимаю, что Черлидинг всё ещё связан у тебя с негативными воспоминаниями, но взгляни на это как на шанс. Ты сможешь снова примириться со спортом», — Блейк сунул в рот целый вантон и выжидательно смотрел на меня. «Но ничего страшного, если ты пока не готова», — вклинилась Доун. «Эти двое казались ангелом и демоном, сидящими у меня на плечах, и дававшими разные советы. «Столько доводов против этого. В смысле, у меня уже есть работа. К тому же быть ассистентом тренера гарантированно тяжело, особенно когда придётся по выходным ездить на соревнования и заниматься всей закулисной подготовкой. Кроме того, я собиралась использовать следующий семестр, чтобы попробовать что-то новое». «Так ведь именно это ты и сделаешь», — с набитым ртом заявил Блейк. «Мне пришлось постараться, чтобы его понять», когда он продолжил. «Попробуй что-то новое. Ты даже деньги за это будешь получать. Я буду чертовски рад. Беспроигрышный вариант». Доун задумчиво переводила взгляд с Блейка на меня. «Должна признать, что его аргументы неплохи. Мне тоже так казалось, но всё равно мысли путались. После разговора с мамой и университетским консультантом я решила рассматривать всё случившееся как шанс и использовать его на полную». Действительно ли мне удастся сейчас справиться с такой важной задачей и сразиться со страхом, который по-прежнему жил внутри меня?» Я прислушалась к себе и не получила внятного ответа. Однако я не могла отрицать, что где-то глубоко в душе вспыхнула крохотная искра. Одна лишь мысль о том, чтобы подать заявку на это место, пробуждала внутри знакомое покалывание, которого я не ощущала уже несколько лет. Глядя тогда на игру Блейка, Я думала, что тоже должна быть на поле и расстраивалась, что больше не могла там находиться. Так может быть, теперь мне представилась возможность в определённой степени вернуть себе то, от чего однажды пришлось отказаться. В любом случае, я за. А на следующем матче мне реально пригодился бы талисман, сказал Блейк и сделал большой глоток воды. Отложив мысли о вакансии на потом, я пообещала себе дома ещё раз всё внимательно прочитать. Затем вновь сосредоточилась на друзьях. «Зачем тебе талисман?» — спросила я, обращаясь к Блейку. Тот начал жевать медленнее, ему вдруг как будто стало трудно глотать. «Вероятно, на следующую игру приедут скауты от НБА, так что мне нужно показать себя с лучшей стороны и выложиться на максимум». «Как интересно!» — откликнулась Доун, и я с ней согласилась. «Всё будет хорошо, Блейк». Он откинулся на спинку стула с улыбкой, которая показалась мне натянутой. «Увидим. У тебя нет причин нервничать», — сказала я. «А кто говорит, что я нервничаю?» — ответил он, выгнув бровь. «Я съела ещё одну ложку супа. К этому времени я уже успела неплохо тебя узнать. Я соберу всю нашу компанию, и мы все дружно будем за тебя болеть», — предложила Доун. «Если это тебе поможет». У Блейка загорелись глаза. «И плакаты смастерите!» «Думаю, ты выбрал самого подходящего человека на должность главы своего фан-клуба», — прокомментировала я. «Доун обожает мастерить». «Идеально! Я как раз купила новые ручки с блёстками и бумагу». «Зачем?» — спросил Блейк. Доун пожала плечами. «Потому что мне доставляет странное удовольствие покупать всякие штучки для рукоделия». Кривая ухмылочка Блейка стала мягче даже если на самом деле они тебе никогда не пригодятся. Ой, всегда найдутся поводы что-нибудь сделать. Плакат для твоего матча, например, или открытки на дни рождения, или постер, который я готовила для писательской мастерской на прошлой не...» Она осеклась и расширившимися глазами посмотрела на меня. От мысли о Нолане у меня заныло в животе. Я до сих пор думала о нем каждый день и каждую ночь, и каждый раз это причиняло боль. Пытаясь не демонстрировать своих чувств, я сразу отмахнулась. «Всё нормально. Можешь говорить при мне о писательской мастерской?» он выглядела неуверенно. «Точно?» — я кивнула. «Мне хочется просто перелистнуть эту страницу. Всё это не должно постоянно маячить в наших разговорах, как слон, которого не замечают. И я не жду...» — я быстро взглянула на Блейка. «Что вы перестанете общаться с Ноланом или типа того?» «Просто чтобы ты знала. Мы с Доун уже разработали план, как его отвлечь, чтобы один из нас изрисовал его книги», — заявил Блейк, а Доун энергично закивала. Он как-то упоминал, как ненавидит, когда люди чирикают в книгах. «Как думаешь, сильно он разозлится, если я возьму свою блестящую ручку и...» Доун несколько раз взмахнул рукой в воздухе. «На сердце, как и прежде, стало тяжело при воспоминании о Нолане, но у меня всё равно получилось улыбнуться». «Не надо, но я всё равно очень ценю, что вы готовы за меня заступиться». Доун притихла. Потом вздохнула и начала ковыряться вилкой в тарелке. А через какое-то время опять подняла глаза и с сожалением посмотрела на меня. Я ему тоже отправила новые главы рядом со мной. «Но, само собой, вы не обязаны присылать мне свои комментарии вместе и так далее», торопливо добавила она. «То есть, если ты в принципе хочешь читать дальше...» Я вспомнила про главы, которые всё ещё дожидались меня непрочитанными на ноутбуке. Извини, что я так с этим затянула. Но да, конечно, я хочу читать дальше. Я буду бета-ридером всего, что ты напишешь. Можешь даже не спрашивать. У неё на лице расцвела благодарная улыбка. «Ты лучше всех!» Курсор мигал в поисковой строке. Я уже так долго сверлила его взглядом, что даже начала считать, сколько раз он моргнёт. Пока я так и не осмелилась найти объявление спортивной кафедры. Пока я не осмелилась даже ввести текст в строку поиска. Во-первых, потому что боялась действительно решить подать заявку. Во-вторых, потому что та искорка внутри меня за последние часы разгоралась всё сильнее, а я опасалась, что не пройду на должность по требованиям. Я открыла новую вкладку, щёлкнув на Netflix в панели инструментов. Сегодня вечером я впервые за месяц снова взяла ноутбук с собой в спальню. «Это исключение», — говорила себе я. Но в уютной кровати мне просто намного лучше думалось, чем на диване в гостиной. Я закрыла Netflix уже третий раз за вечер и вновь кликнула на сайт университета. Передо мной опять почти с вызовом замигал курсор. Я свернула браузер и начала расчищать программы и файлы на рабочем столе, потому что он, по-моему, был уже переполнен. Разобравшись с этим, снова развернула браузер. Интересно, не заразна ли прокрастинация? Потому что на краткий миг я почувствовала себя прямо как доум, когда она откладывала что-то до бесконечности. А затем я проиграла битву с самой собой и напечатала в поле поиска университетского сайта «Вакансии». Выпало куча результатов. Я прокрутила вниз первую страницу. Предпоследнее объявление оказалось тем, что я искала. Кликнув на строчку, я его открыла. Пробежав глазами текст, я почувствовала, как в животе зарождается нервная дрожь. Работа была такой, как и описывала тренер Карлсон. Они искали человека, который знаком со спортом и готов помимо постоянных часов работать по выходным и во время соревнований. Мне предстояло бы пройти углубленный курс по оказанию первой помощи и в обозримом времени получить высшее образование — К тому же предполагалось, что я знала правила и устав университета. Работа не будет лёгкой. Совсем нет. В целом, однако, я считала себя готовой к трудностям. Меня тяжело вывести из равновесия. Я умею общаться со спортсменами и ещё в прошлом привыкла к динамичной среде группы поддержки. Мне было прекрасно известно, насколько хаотичной и стрессовой становится атмосфера незадолго до соревнований. По крайней мере, раньше мне всегда это нравилось. Я любила взлёты и падения спорта, распорядок дня и командный дух. Я перечитала объявление второй раз. И ещё один раз. В тот момент, когда я собиралась снова прокрутить страницу наверх, почтовый ящик известил о получении нового электронного письма. Без раздумий я кликнула на сообщение мыслями, всё ещё находясь между чирлидерами и тренером Карлсон. А когда увидела, от кого оно, у меня одеревенели руки». От Нолан Гейтс, энгейтссобаковудшил.иду, дата понедельник 5 декабря 23.23, 23. кому Эверли Пен и пенсобаковудшил.иду, тема «Рядом со мной». Дорогая Эверли, высылаю тебе следующие главы романа Доун с моими комментариями. Если будут вопросы на эту тему или любую другую, свяжись со мной. Буду рад твоему ответу, как бы то ни было. Нолан. После того, как я прочла его слова несколько раз подряд, у меня ускорился пульс. Я не знала, что делать с этим письмом. С тех пор, как Нолан приезжал в больницу, мы с ним больше не разговаривали. При этом сегодняшняя моя фраза «Доун» была сказана абсолютно серьёзно. Я не желала, чтобы ситуация с Ноланом стала между всеми нами. Я бы с удовольствием общалась с ним совершенно нормально, как будто ничего не произошло». К сожалению, легче сказать, чем сделать. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, прежде чем перетащить вложения из письма на рабочий стол. Открыв документ, медленно начала читать следующие главы рукописи Доун. Время от времени на полях попадались пометки Нолана, при виде которых я каждый раз задерживала дыхание. Погрузиться в историю оказалось невозможно. Вместо этого я вспоминала звук голоса Нолана в скайпе или ночь, когда я читала вслух, потому что ему стало плохо. Думала о его прикосновениях, о задумчивой улыбке, о его тёплых руках и ощущении его губ на моих. Мне его не хватало. Очень сильно не хватало. Чем больше его комментариев я читала, тем больнее ныло в груди. Снаружи уже стемнело, было поздно. Я сразу вспомнила разговоры, которые мы так часто вели в это время. Бросив взгляд на маленькую иконку Skype в углу рабочего стола, я тяжело сглотнула. Затем заставила себя дальше читать рукопись Доун. В конце последней главы мне потребовалось пара минут, чтобы привести в порядок мысли. Потом я снова вернулась к заметкам Нолана и попыталась оценивать их как можно объективней. Некоторые я понимала, потому что придерживалась того же мнения, другие же, напротив, вводили меня в ступор и заставляли бороться с порывом накатать целое эссе в ответ. Мой взгляд опять метнулся к значку скайпа. Я провела пальцем по тачпаду, пока маленькая стрелочка не застыла над буквой S. «Буду рад твоему ответу, как бы то ни было». Не в силах ничего с собой поделать, я открыла программу и тут же сжала ладонь в кулак. «Что я вообще творю?» Поздним вечером сижу в постели с ноутбуком, потому что из-за объявления о вакансии так разволновалась, что не могла заснуть, и открываю Skype, чтобы посмотреть, там ли Нолан. Разве это не шаг в прошлое, с которым я хотела распрощаться? Я уже собиралась закрыть программу, как вдруг в правом верхнем углу экрана отобразилось непрочитанное сообщение. Я автоматически кликнула на него. Нога. 12 часов ночи я скучаю по тебе». Сердце ушло в пятки, а в груди что-то затрепетало. Это ощущение лишь усилилось, когда я обнаружила рядом с ником Нолана маленький зелёный кружочек. Подняв пальцы над клавиатурой, я застыла. Спросила себя, не совершаю ли прямо сейчас ошибку. Стоило ли рисковать и писать ему? Да, я скучала по нему. С ним, похоже, творилось то же самое. Даже если между нами всё кончено, Я ненавидела это молчание. Нам нужно как-то снова начать нормально общаться. Однако, пока я не отвечу на его сообщение, этого не произойдёт. У меня снова чесались руки. Казалось, они в любой момент заживут собственной жизнью и что-нибудь напечатают. Совсем как раньше. Вот только теперь между нами выросло бесчисленное множество преград, и я понятия не имела, как нам их преодолеть. С разочарованным вздохом Я вновь открыла рукопись Доун. Взгляд задержался на последнем комментарии Нолана. А потом я отбросила все свои страхи, сделала глубокий вдох и медленно начала печатать. «Пенгёрл, я не совсем понимаю твой комментарий в 21 главе. Почему, Лин, надо строже вести себя с Грегом? Она ведь сердится на Картера. Ты серьёзно считаешь, что она должна вымещать это на ком-то другом?» Я нажала на «Энтер» и начала кусать ногти. Сердце загрохотало в груди, когда я увидела, что он набирает ответ. «Нога!» В некоторых эпизодах Лин слишком размякла. Так она блекнет на фоне Маккензи из первой части. Если она выплеснет свой гнев из-за Картера на Грега, по-моему, это будет человеческая реалистичная реакция. Но это не обязательно. Можешь там же написать свои опасения, и тогда Доун сама решит, как будет лучше для текста Я сглотнула ком в горле Странно обсуждать с ним историю любви в то время, как наша собственная умерла Хотя раньше мои пальцы всегда печатали словно сами по себе теперь я несколько минут размышляла что на это ответить Нолан принял решение за меня написав новое сообщение Нога Как ты PenGirl Вау Это самый странный вопрос из всех, которые он мне когда-либо задавал. Большинство наших диалогов развивалось естественно. Светских бесед мы никогда не вели. «Пенгёрл». «Отлично. А ты?» Я скривилась, отправив сообщение. «У нас никогда не было обыкновенных «как дела?» «Хорошо, а у тебя?» И, откровенно говоря, я не собиралась это даже начинать. Меня охватила неприятная дрожь. Появилось желание стереть свою фразу». Нога, no, тоже отлично. Мне захотелось стукнуться головой о клавиатуру, насколько коряво протекал разговор. Нога. No, Окей, беру назад то, что только что написал. Светская беседа это для чужих людей, а к нам с тобой это однозначно не относится. Я бы не хотел, чтобы мы когда-нибудь начали общаться вот так. Пенгерл, я тоже. У меня такое ощущение, что мы забыли, как это делается. «Но, га. Не забыли. Обстоятельства просто. Хреновые. Пенгёрл. По-моему, я ещё ни разу не видела, чтобы ты использовал слово «хреновый». Повисла короткая пауза, в течение которой Нолан ничего не писал, а я снова и снова терялась в сомнениях, стоило ли вообще заходить в сеть. Я абсолютно не знала, что здесь делаю или чего хочу этим добиться. Как ни крути, нормальные отношения нам таким образом не восстановить». Я в принципе сомневалась, наступит ли однажды такой момент. Однако ясно одно — так, как было сейчас, продолжаться не могло. То, что мы вообще друг с другом не разговаривали, казалось мне просто-напросто неправильным. Нолан так долго являлся неотъемлемой частью моей жизни, а теперь я потеряла не только большую любовь, но и одного из лучших друзей. Было больно переписываться с ним, но и не делать этого тоже больно. Вдруг у меня на экране высветилось новое сообщение. Нога. У меня есть ещё парочка ругательств в запасе. Помедлив, я напечатала ответ, не совсем уверенная, к чему он клонит. PenGirl. Ах вот как? Нога. Чушь. Я прыснула от смеха. PenGirl. Вау. Нога. Брехня. PenGirl. Всё лучше и лучше. Нога. Бредятина. Я улыбнулась. «Пенгёрл. Не знаю, говорил тебе уже кто-нибудь или нет, но с ругательствами у тебя полная беда. Нога, no Правда? Пенгёрл. Увы. Нога, no Видишь, мы не забыли. Пенгёрл. И как я только могла в этом усомниться. Когда пришло следующее сообщение от Нолана, я была твёрдо уверена, что он написал что-то, от чего моя улыбка станет ещё шире. «Нога. Я не хочу потерять тебя, Эверли». Мне пришлось дважды перечитать его фразу, пока она до меня дошла. А когда это случилось, улыбка угасла, а глаза начали жечь. Следующие слова напечатались будто сами по себе, совсем как раньше. Внезапно между нами исчезло всё смущение. Остались лишь мы. «Пенгёрл, я тоже не хочу тебя потерять». Мне было интересно, колотилось ли сердце Нолана так же сильно, когда прилетело новое сообщение. Но га. Ни секунды не проходит, чтобы я не думал о том, как всё испортил. И у меня нет слов, чтобы описать, как я об этом жалею. Но как ты думаешь, мы можем снова попробовать общаться чаще? Я столько раз подряд перечитала его слова, что они поплыли у меня перед глазами, а по щекам заструились слёзы. Подавшись вперёд, я набрала следующее сообщение. «Пенгёрл. Я буду рада, если у нас получится».